Глава первая. Анна. Мам, а где папа? Скоро должен прийти. Может, пробки? Нервно поглядываю на часы. Дима опаздывает и сильно. Тогда как дома уже полно гостей. Шестнадцать лет брака не та дата, на которую надо приходить, запоздала. Анечка, давай помогу тебе с нарезкой. Свекровь не спускает с меня строгого взгляда. Я взяла выходной, чтобы всё это приготовить, и всё равно в её глазах. Не дотянула. Впрочем, я всегда не дотягиваю, по ее мнению. Да, ее сына особенно. Спасибо, Надежда Максимовна. Уже все готово, я справляюсь сама. Как знаешь, я просто хочу помочь. Ты так устаешь на своей работе, а домом ведь тоже надо заниматься. И пыль протереть, и с матвеешкой лишний раз уроки сделать. Ба, я взрослый, — одергивает сына, а я мысленно все сжимаюсь. Думала, такая реакция на мать мужа пройдет в первый год после свадьбы, но, как показал опыт, в ее глазах я всегда буду чем-то недо. Хоть ребенка ради, хоть получи должность заведующей отделением. К черту! Сердце стучит все быстрее. Хоть я и не привыкла нервничать по пустякам. В моей семье все уже давно налажено, и быты отношения с мужем, и подросток, сын. Все работает как часы. Правильный спокойный механизм и даже периодические встречи с родственниками не омрачают этого. Я уже свыклась. Но обычно в такие дни Дима рядом, и сейчас он тоже должен быть со мной. А знаете что? Давайте начнем кушать. Все уже готово, а Дима приедет как сможет. Он мне смс написал, что задержится. Ну, ехать — это не лететь. Приедет твой суженый, не денется никуда. Это уже моя мама. Нет, так-то наши родители хорошие, но в их присутствии мне сложно чувствовать себя взрослой, хотя я уже давно ответственная женщина. Я лечу, я спасаю жизни. Мы ужинаем, папа, говорит то свекровь молчаливо хмурится в углу. Я же мысленно умоляю приехать Диму. Он пилот и знает прекрасно, что такое пунктуальность. Опоздание не про него. Стрессы, срывы, скандалы, тем более. Анечка, вы что, поссорились с Димой? спрашивает на кухне мама спустя еще два часа отсутствия главы семейства дома. Лихорадочно смотрю на время. Я прибью его. Так просто он точно не отделается. Мы не поссорились. У нас все прекрасно. Дима должен был вернуться из рейса еще утром, и я не знаю, что там случилось. Самолет прибыл в аэропорт. Мало ли, может, его попросили задержаться? Он не берет трубку, я не знаю, мам. Сглатываю. Все бы ничего, если бы в доме не было полно гостей. Все пришли нас поздравлять, цветы, подарки. И годовщина в целом удалась, за исключением того, что супруг мой законной домой не явился. Щелчок, слышу поворот ключа в замке. Уже вечер, стемнело давно, и гости мои уже дошли до торта. Бегом вскакиваю с дивана, выхожу в коридор. «Дима, ну где тебя носит?» Я готова его удавить, честно, вот только сейчас понимаю, что муж вернулся не один. Он снимает пальто, и я вижу, что у него за спиной что-то шевелится. Точнее, кто-то. Девочка. Совсем еще крошка, лет четырех с половиной. Она в красной куртке и в таких же ботинках. Волосы светлые, растрепанные. Глаза зеленющие, перепуганные. По пять копеек точно. Извини, пришлось задержаться. Кто это? Это Арина. Так, она что, потерялась? Нет, она не потерялась. Что случилось? Я ничего не понимаю. Чей это ребенок? Вижу, как муж цепляет зубы, а после молча снимает с девочки куртку, кладет ей руку на плечо. — а не знакомся Это моя дочь. И вот так сразу с неба на землю. В гостиной гости гудят, Матвей с кем-то говорит по телефону, а я даже пошевелиться не могу, я не верю. — Что значит «твоя дочь»? Это шутка такая? Высокий, широкоплечий, потянутый. В форме пилота мой муж посоревнуется с любой топ-моделью, красивый, как атлант. Он всегда и во всем был для меня идеалом, а сейчас что-то трескается, раскалывается, как бокал. Это не шутка, Аня, Арина будет жить с нами. Я так решил. Босит мой муж, а я смотрю то на него, то на эту девочку и вижу, что у них глаза одного цвета. Зеленый.